Гримаса 2. Живоданское чудовище С давних пор во многих странах можно услышать рассказы о чудовищах, буквально терроризировавших целой области и внушавших ужас не только детям, но и взрослым. Упыри и вампиры долгое время были региональными чудищами, но получили всемирную известность после выхода в 1897 году знаменитой книги Брэма Стокера «Дракула». Однако малоизвестны, например, якутские абаасы, дети-людоеды, рождающиеся из чёрных камней, индийские брахмапаруши, большие ценители человеческих мозгов, чёрные анис, пожиравшие детей в Лёстершире и обитавшие на границе Шотландии и Англии красные шапочки, гоблины, умирающие сразу, если высохнет человеческая кровь, которой они смачивают свои колпаки. Юнг в свое время объяснял эти феномены массового помешательства в виде животного страха перед чудовищами проявлением коллективного бессознательного. К подобным явлениям массовой истерии можно отнести и увлечение НЛО, например. Нечто подобное произошло и во Франции в век просвещения, век разума и света. В середине XVIII века в цивилизованной Франции, в разгар века просвещения, развернулись невероятные события, наделавшие много шума. В историю эту было бы трудно поверить, если бы весь ее ход не был подробно задокументирован. В лесах Лангедока завелся страшный зверь-людоед, которого прозвали Живоданским чудовищем, потому что первую свою жертву, 14-летнюю девочку, монстр задрал в провинции Живодан. Случилось это весной 1764 года. Свидетели описывали некое животное крупнее волка, но меньше медведя, с рыжеватой шерстью, огромной тупорылой башкой и закрученным хвостом. И большую роль в этом деле сыграли газеты, которые буквально нагнетали атмосферу всеобщего страха. Грамотные люди эпохи просвещения с восторгом читали о том, будто живоданское чудовище было послано самим адом. На протяжении трех лет с 1764 по 1767 годы, которые во Франции получили официальное название «Годы зверя», неведомый монстр держал в страхе население целой области. Писатель Роберт люис Стивенсон почти сто лет спустя в своей книге 1879 года «Путешествие с ослом Севенны» рассказывает о звере следующее. Это была земля незабвенного зверя, этакого Наполеона Бонапарта среди волков. О, что у него была за карьера! Он прожил девять месяцев на свободе между Живоданом и Виваре. Он ел женщин, детей и пастушек во всей их красе. Он гонялся за вооруженными всадниками. Видели, как он среди бела дня преследовал дилежанс с Верховым по Королевскому тракту, и карета, и Верховой удирали от него в ужасе, галопом. Повсюду с ним расклеивали плакаты, как с политическим преступником, и за его голову было обещано 10 тысяч франков. По замечанию французского историка жана марка Морисо, шумиха вокруг зверя была дополнительно раздута газетами, как местные «Курьер-д'Авиньон», так и «Национальные ля газет», после окончания Семилетней войны, испытывавшими потребность в сенсациях для повышения продаж. В основном эта история была тщательно задокументирована и, несмотря на всю свою фантастичность, выглядела весьма правдоподобно, что свидетельствовало об еще одном, наряду с Лиссабонским землетрясением, теневом событии века просвещения. Оказывалось, что всякого рода суеверия и бессознательные страхи могли обретать характер национального бедствия. Получалось, что реально не разум правит миром, как это хотелось просветителям, а коллективное бессознательное, то есть иррациональное. По этому поводу известный последователь идей Вернадского Чижевский выдвинул предположение о существовании психопатических эпидемий. Так он пишет. «Вся общественная жизнь человеческих коллективов протекает под знаком массовых психозов и массовых психопатий. Чем интенсивнее бьет ключ общественной жизни, тем чаще и глубже охватывает ее коллективное безумие. Следовательно, можно сделать предположение о существовании некоего психического механизма в любом обществе, который и способствует повальному увлечению одной идеи, не всегда воспринимаемой критически. Можно привести и другие примеры массовых психозов, которые приводят свои книги «Чижевский». Так, из истории Византии нам известно, что, несмотря на благополучное существование страны, могущество императора Юстиниана I было потрясено в один прекрасный день возмущением партии цирка. Император оказывал покровительство болельщикам, поддерживавшим команду, у упряжь которой была выкрашена в голубой цвет. Но вот вспыхнуло восстание тех, кто предпочитал голубому зеленый. В результате этой вспышки безумия и жизни самого императора и судьба трона оказались в опасности. Материальным свидетельством этого безумия можно считать собор Святой Софии в Стамбуле, архитектурные принципы которого нашли свое продолжение и в Софии Киевской, и во всей Древней Руси. Массовый психоз перед живоданским чудовищем во Франции, век просвещения и разума — это яркий пример разбушевавшегося коллективного бессознательного. С одной стороны оказалась подогретая газетами сенсация, а с другой — королевская власть. Страх постепенно достиг такого апогея, что в далекую южную провинцию были направлены лучшие охотники и отряд егерей, а облава на зверя осуществлялась силами в несколько сотен участников, и облава эта напоминала настоящие военные действия. Хронология событий Впервые зверь дал о себе знать 1 июня 1764 года, когда он напал на пастушку из города лангонь Женщина рассказала, что собаки, сопровождавшие ее, лишь скулили и дрожали, не смея напасть на чудовище. Но она успела спрятаться за быками, которые, выставив рога, не подпустили к ней монстра. А вот 14 жанни буле не повезло, Именно она 30 июня того же года стала первой официально подтвержденной жертвой зверя. Впрочем, к тому времени уже числились пропавшими 10 человек. Возможно, таинственный зверь был причастен и к их исчезновению. В августе зверь убил еще двух детей. Местные охотники, осмотрев их тела, предположили, что животное, которое напало на них, должно быть крупнее волка, но меньше медведя. В сентябре при нападении зверя погибли пять человек, в том числе сын графа Дапше. 6 сентября 1764 года зверь впервые показался людям. Около семи часов вечера он вошел в деревню Эстра, напав на 36-летнюю крестьянку, что работала в саду возле дома. Соседи попытались отогнать хищника от несчастной, и он ушел, оставив мертвое тело. Так начинались годы в зверевживодания, и ужасу охватившему население графства, казалось, не будет конца. Люди стали бояться ходить в лес и отпускать детей из дома. Крестьяне, у которых не было ружей, выходили за пределы деревни, только взяв с собой самодельную пику. А отправляться в соседние деревни или города они старались группами не менее трех человек. Губернатор Лангедока граф де Манкан отправил на поиски чудовища 56 солдат под командованием драгунского капитана Дрюамеля, который организовал несколько облав в окрестных лесах. Тогда были уничтожены около сотни волков, но живоданский зверь оставался неуловимым. В октябре 1764 года со зверем неожиданно столкнулись местные охотники. Они дважды выстрелили в него и утверждали, что ранили, но догнать его либо найти мертвым не смогли. Зато ими был найден обглоданный труп 21-летнего юноши. Нападения зверя прекратились на месяц, но 25 ноября они возобновились. В тот день зверем была убита 70-летняя женщина, отправившаяся в лес за хворстом. В декабре зверь нападал на людей почти каждый день. 27 декабря было зафиксировано сразу четыре нападения, закончившиеся гибелью двух человек. 12 января 1765 года семь детей в возрасте от 9 до 13 лет встретились со зверем на пушке леса и сумели отпугнуть, громко крича и бросая в него камни и палки. Другой известный случай благополучного исхода встречи обычного человека, невооруженного охотника и зверя, противостояние хищника и девушки из деревни Полак, Марии Жанны Вале. С помощью самодельной пики она сумела отбиться и вернуться домой. В настоящее время у въезда в ее родную деревню можно увидеть известный памятник. Но такие благополучные столкновения со зверем были исключением из правил. Только за январь 1765 года погибли 18 человек. 5 апреля того же года зверь напал на четырех детей и убил всех. К осени число зафиксированных нападений достигло 135, а количество погибших — 55 человек. В январе все того же 1765 года сведения о таинственном чудовище, уничтожающем людей в Уверни, дошли до Людовика XV. Король отправил на поиски зверя знаменитого нормандского охотника Деневаля, который к тому времени имел на своем счету более тысячи лично застреленных волков. Вместе с сыном, также известным охотником, Деневаль отправился в Жавадан. С собой они привезли восемь испытанных в многочисленных облавах гончих. В течение нескольких месяцев, начиная с 17 февраля 1765 года, они прочесывали леса Эверни, не делая перерывов даже на время непогоды В июне 1765 года Людовик 15 на замену Денуэвалю прислал в Живодан Франсуа Антуа де Ботерра, лейтенанта охоты, имевшего придворное звание носитель королевской аркебузы Приближенный короля, пытаясь оправдать высокое доверие, используя административный ресурс, привлек к охоте на зверя огромное количество людей. Так в облаве, состоявшейся 9 августа 1765 года, приняли участие 117 солдат и 600 местных жителей. За три месяца удалось убить около 1200 волков, но зверь оставался неуловимым. Наконец, 20 сентября 1765 года собаки выгнали на охотников огромного волка, почти вдвое крупнее обычных, который был застрелен, и в желудке его были найдены несколько полос красной материи, что являлось прямым доказательством того, что этот волк был людоедом. Пуля ботера прошла по покасательно, едва задев зверя. Вторая пуля, выпущенная неизвестным охотником, попала в глаз монстра. Но даже после этого зверь был еще жив. Решающим оказался третий выстрел. Чучело этого волка Боттер доставил в Версаль и получил королевскую награду в 9400 ливров. Но так как нападения живоданского зверя все еще продолжались, к этому времени он стал нападать на людей даже поблизости от их домов. Убитый им хищник был назван волком из Шазе. С 1 ноября 1766 года нападения зверя вдруг прекратились, о нем ничего не было слышно в течение 120 дней, и люди, наконец, вздохнули спокойно, поверив, что этот кошмар остался позади. Но 2 марта зверь снова появился в Жаводанских лесах, и нападения вновь стали регулярными. Теперь охоту на зверя возглавил граф Дапше, сын которого, как мы помним, стал одной из первых жертв этого чудовища. Успеха удалось добиться 19 июня 1767 года, когда одному из участников облавы, в которой принимал участие около 300 человек, жану Шастелю, удалось застрелить зверя. Осмотр и вскрытие монстра несколько разочаровали охотников. Как это часто бывает, выяснилось, что у страха глаза велики, и не так страшен черт, как его малюют Оказалось, что длина зверя от головы до хвоста всего один метр. Размеры волка из шазе, как мы помним, метр семьдесят сантиметров. Но животное, в общем-то, подходило под описание. Хищник имел непропорционально большую голову с огромными клыками и тяжелыми челюстями, непропорционально длинные передние лапы, его шерсть была серой с рыжими подпалинами, а на боках и у основания хвоста располагались несколько черных полос. Тело зверя было покрыто шрамами, в правом бедренном суставе оказались три дробины, в желудке было найдено предплечье пропавшей недавно девочки. Награды от короля и официальных властей не последовало. Благодарные жители провинции организовали сбор средств и смогли выплатить шастелю 72 ливра. Чтобы успокоить людей, тушу зверя долго возили по всему Живодану, а затем, сделав из нее чучело, доставили королю. Если бы это чучело сохранилось, сегодня можно было бы дать совершенно однозначный ответ на волнующий всех исследователей историков вопрос. Кем же на самом деле был этот знаменитый зверь из Живодана? Но, увы, умелых таксидермистов уверней не нашлось, и к моменту прибытия в Версаль чучело стало разлагаться и было сочтено непригодным к рассмотрению и выброшено на свалку. Поэтому версий о происхождении зверя и его видовой принадлежности в настоящее время высказано более чем предостаточно. Но границу между правдой и вымыслом, порожденным массовым психозом, провести невозможно. Ясно одно, что второй убитый зверь свидетельствует о том, что размеры его оказались не столь гигантскими, как об этом твердила толпа. Созданный специально для короля экземпляр подходил лучше. Он удовлетворял всем ожиданиям и страхам. Второй захудал и был выбракован и оказался на помойке. Массовый психоз на этом закончился и достиг стадии охлаждения, но, подобно Лиссабонскому землетрясению, нанес серьезный удар по цитадели разума. Лохнесское чудовище Спустя 10 лет после того, как в Англии в 1719 году были обнаружены останки загадочной морской рептилии, Несси стали приписывать образ плезиозавра. История Лохнесского чудовища Несси берет свое начало еще за рождение христианства. По преданию, римские легионеры были первыми, кто рассказал миру о таинственном существе, обитающем в Шотландском озере. Именно они в начале христианской эры с мечом в руках осваивали кельтские просторы. Все представители шотландской фауны от мыши до оленя были увековечены местными жителями на камне. Единственным изображением, которое римляне не смогли распознать, было странное представление тюленя с длинной шеей и громадных размеров. Впервые письменные упоминания о таинственном чудовище, которое обитает в шотландском озере Лох-Несс, было сделано в VI веке нашей эры Аббат Ионского монастыря в Шотландии в жизнеописании святого Колумбы рассказал о триумфе святого над водным зверем в реке Несс. В то время настоятель Колумба в своем новом монастыре, расположенном у западного побережья Шотландии, занимался воззванием веру язычников скоттов и пиктов. Как гласит «Жития», однажды Колумба вышел к озеру и увидел похороны. Это местные жители хранили одного из своих людей, искалеченного и убитого во время плавания в озере. Считали, что его погубил Нисак, кельтское название загадочного чудовища. Вооружившись баграми для отпугивания существа, местные жители подтащили к берегу тела погибшего. Чтобы пригнать лодку, один из воспитанников святого, не раздумывая, прыгнул в воду. Когда он отплыл от берега озера в сторону узкого пролива, из воды поднялся странного вида зверь наподобие гигантской лягушки, только это была не лягушка. С помощью молитвы Колумба отогнал таинственного монстра. Вера в монстра и легенды о нем оказались настолько живучими, что и поныне находятся энтузиасты, которые свято верят в его существование. Ранние успехи палеонтологии и находки различных окаменелостей на побережьях Британии в самом конце века разума лишь подогрели веру в существование чудовища. Его стали воспринимать как чудом оставшегося в живых динозавра. Гримаса третья. Уроды. Всевозможные аномалии человеческого тела существовали всегда и были зафиксированы еще в античном мире, но медицина XIII века уже начала изучать такие вещи, как генетические изменения и деформации. Интерес к уродствам перестал быть чем-то маргинальным. Просвещение решило и на это обратить свой взор. не случайно основным символом масонства считается так называемая лучезарная дельта — изображение глаза в треугольнике. Именно в это время была выпущена книга «Отклонение природы» или «Полное собрание уродств», в которой описывались различные аномалии. Иллюстрации в книге, конечно, приукрашены, поэтому данное издание можно рассматривать не как справочник, а скорее как интересное и наглядное пособие, способное испугать, шокировать любого читателя. В 1808 году книга была переиздана французским анатомом Жаком Луи Моро который написал целую главу соображений, почему люди рождаются с физическими отклонениями и недостатками. Книга стала популярной в узких кругах, как научный труд, в котором были высказаны достаточно революционные мысли. К примеру, был опровергнут тот факт, что если женщина во время беременности смотрит на страшные вещи, у нее рождается урод. Эта теория была очень популярна в прежние времена, но ведь, согласно Руссо, природа — это воплощение гармонии, в ней нет и не может быть никаких аномалий. Однако сами факты словно опровергали эти взгляды известного идеалиста. Природа без зазрения совести словно гримасничала в ответ на философские изыски просветителей. В реальности оказалось, что естество может быть необычайно уродливым и порождать монстров. Цирк уродов и век просвещения Позорное явление, появившееся на рубеже Ренессанса и эпохи просвещения, могло существовать лишь благодаря поддержке власть имущих и молчаливому согласию церкви. Новое время начало приносить фрикам брыши. Именно эти три века, с XVIII по начало XX, стали золотой эрой цирков уродов. Прибыль уже была существенной, а общественная мораль допускала сколь угодно жестокое обращение к необычным людям. В XVII веке появились первые известные уроды, сколотившие на своей внешности состояние. знаменитишими фриками того времени были сиамские близнецы Лазарус и Иоанн Баптист Колоредо, родом из Генуи. Иоанн был не столько человеком, сколько недоразвитым отростком, растущим примерно из области груди брата. Глаза он всегда держал закрытыми, а рот — открытым, разговаривать не умел. Тем не менее он жил, шевелился и даже принимал пищу. Судя по всему, пищеварительные системы братьев были раздельными. Лазарус, будучи вполне мобильным и стройным мужчиной, не считая половины брата, растущего из передней части, объехал в первой половине XVII века всю Европу — Данию, Германию, Италию, Англию — и везде имел успех. Более того, впоследствии он женился и имел нормальных детей. Россия тоже не чуралась всяких диковинок. Например, кунсткамера Петра Великого, реформатора и просветителя, стала одним из крупнейших мировых собраний заспиртованных уродов. Это, конечно, не совсем фрик-шоу, но жанр весьма близки В начале XVIII века жанр фрик-шоу отпочковался от обычного цирка. Предприимчивые дельцы подбирали на улицах различных увечных, больных, недоразвитых и составляли из них нечто вроде запарка Официально первым выступлением классического фрик-шоу считается демонстрация вывезенной из Гвинеи женщины с обезьянней головой в 1738 году. Правда, современные исследователи склоняются к тому, что женщина была совершенно нормальной, просто африканцы экзотических племен казались Европе того времени чем-то совершенно диковиным и обычная африканка, может быть больная чем-либо, вполне сходила за урода. Но это лишь предположение. Гримаса четвертая. Дети Маугли эпохи разума. Жан-Жак Руссо создал концепцию естественного человека. Мыслитель идеализировал дикаря как существо, которое еще не знает частной собственности и других достижений культуры. Дикарь, по мнению Руссо, это существо добродушное, доверчивое и дружелюбное, а вся порча идет от культуры и исторического развития. Просветители свято верили в преобразующую силу воспитания. «Воспитание может все». Идея английского философа Локка, что ребенок — это табула раса или чистая доска, на которой с помощью воспитания можно зафиксировать любые тексты, была подхвачена всеми представителями эпохи просвещения. Основные педагогические идеи этой эпохи сводились к следующему. Человек от рождения добр и готов к счастью. Он наделен природными задатками, и назначение воспитания — сохранить и развить природные данные ребенка. Идеалом представляется неиспорченный обществом и воспитанием человек в его естественном состоянии. Естественное воспитание осуществляется прежде всего природой. Природа есть лучший учитель. Все окружающее ребенка служит ему учебником. Уроки дает природа, а не люди. Чувственный опыт ребенка лежит в основе познания мира. На его основе воспитанник сам создает науку. Но вот сама природа была не согласна с такими представлениями о ней и о силе воспитания, и преподнесла еще один неожиданный урок тем, кто ее так страстно идеализировал. Одичавший ребенок Питер, обнаружен в 1725, умер 22 февраля 1785 года, это ребенок, выросший в условиях крайней социальной изоляции. Мальчик из Ганновера на севере Германии был найден в 1725 году, живущим в лесах около Хамельна. Мальчик, чье происхождение и родители были неизвестны, вел совершенно дикий образ жизни, питаясь лесными растениями и передвигаясь на четвереньках. Сразу после находки или поимки его перевезли в Великобританию по приказу Георга I, чей интерес к несчастному мальчику возник во время визита на родину в Ганновер. На момент обнаружения Питеру было приблизительно 10 лет. За следующие 60 лет, прожитых в обществе, Питер обучился произношению только двух-трех слов. После перевозки Питера в Великобританию общественность Лондона была полна слухами и спекуляциями. Повальное увлечение дикарем было предметом резкой сатиры и серьезных исследований. Принцесса Уэльская, заботясь о благополучии найденыша, в 1726 году, после того, как острое общественное любопытство начало спадать, приняла меры, чтобы доктор Арбутнот занимался его образованием. Однако все усилия научить его говорить, читать или писать были тщетны. После того, как Питер был освобожден от наблюдения доктора Арбутнота, его поручили заботе госпожи Тичборн, одной из фрейлин-королевы, со значительной пенсией для него. Тичборн обычно проводила несколько недель каждое лето в доме Джеймса Фенна, фермера Йомана, в экстер энди К нему и перешли фактические заботы о Питере. Фенну передали распоряжение 35 фунтами в год для поддержки и обслуживания Питера. После смерти Джеймса Фенна Питер был передан его брату Томусу Фенну на ферму под названием Бродвей, где Питер и прожил с несколькими сменявшими друг друга арендаторами до смерти, получая правительственную пенсию. В конце лета 1751 года Питер исчез с бродвейской фермы. В газетах были размещены объявления, предлагавшие награду за его возвращение. 22 октября 1751 года в округе святого Эндрю в Норридже случился пожар. Поскольку огонь угрожал местной тюрьме, ее обитатели были спешно освобождены, и один из них привлек себе внимание чрезмерной волосатостью, физической силой и едва подобными человеческими звуками, которые он издавал. Некоторые даже приняли его за орангутанга. Несколько дней спустя в необычном узнике опознали Питера, возможно, через описание его в лондонской газете «Ивинг-Пост». Он был возвращен на ферму Томаса Фенна и получил специальный кожаный воротник со своим именем и адресом на случай, если он когда-либо потеряется снова. Питер дожил приблизительно до семидесятилетнего возраста. В 1782 году его посетил шотландский философ и судья Джеймс Бернет, лорд Монбодо, который оставил последнее писание Питера. У того был здоровый цвет лица, густая борода. Он понимал то, что ему говорили, но самостоятельно был способен произнести только слова Питер" и "Король Георг" и напеть несколько песен. Питер умер 22 февраля 1785 года и был похоронен в Нордкратче, непосредственно у главного входа церкви Святой Марии. Заметим, что воспитанием Питера занимались на самом высоком уровне, он был предметом пристального внимания, а результат оказался нулевым. Но случай с Питером был не единственным в эту эпоху всеобщей власти разума, когда все поголовно верили под влиянием идеи Руссо, преобразующую роль правильного воспитания. Дикий мальчик из Авиерона. История Виктора. 9 января 1800 года из леса вблизи деревни Сен-Сернен, расположенной на юге Франции, вышел мальчик в возрасте 11-12 лет. Он передвигался в вертикальном положении, но не мог говорить и издавал лишь бессмысленные звуки. Он был одет в превратившуюся в лохмоть и рубашку и совершенно не стеснялся свои ноготы. Его схватили, когда он проник в огород местного дубильщика Кош, чтобы накопать там овощей для еды. Как часто бывает в таких небольших деревнях, молва быстро разнесла новость о поимке дикаря. Так началась история дикого мальчика из Изавейрона, как его стали с тех пор называть. Дикого ребенка, о котором вскоре заговорила вся Европа. По сохранившимся описаниям, мальчик имел рост примерно метр сорок, белую, но слегка смугловатую кожу, круглое лицо, острый нос, спутанные темно-каштановые волосы и сотни маленьких шрамов, покрывающих все его тело. Кроме того, у него на горле был еще один шрам длиной 41 сантиметр. Эти шрамы породили спекуляции о том, что в какой-то период времени с ним плохо обращались и перерезали ему горло, прежде чем оставить одного. Его правая нога была слегка подогнута вовнутрь, так что при ходьбе он немного прихрамывал. Было быстро установлено, что он не получил домашнего воспитания. Он мочился и спражнялся в любом месте, где испытывал в этом потребность. Он предпочитал есть только картофель, который сначала бросал в костер, а затем, обжигаясь, быстро запихивал себе в рот. Всем, увидевшим его в первые дни, а среди них было много просто любопытных людей, было ясно, что он в течение какого-то времени жил в лесу один и был полностью лишен каких-либо социальных контактов. Через два дня мальчика поместили в сиротский приют в местечке Сент-Африк и дали ему имя Жозеф. В приюте Жозеф сразу замкнулся в себе и начал испытывать своего рода депрессию. По сообщениям очевидцев, он не издал ни единого звука в течение двух недель. Он отказывался практически от любой еды, за исключением картофеля, и пил только воду. Он разрывал любую одежду, которую на него надевали, и спал только на полу. Все его органы чувств были в полном порядке, но он уделял внимание только еде и сну. Директор приюта быстро понял, что у него появился уникальный индивид, который заинтересует в равной степени и ученых, и дилетантов. Он назвал мальчика феноменом и разослал письма в парижские газеты с предложением о том, чтобы обследованием ребенка занялось государство. История о диком ребенке из Аверона стала в Париже главной темой разговоров. Наконец-то появилась возможность проверить на практике философские идеи Жан-Жак Руссо. В своих ранних сочинениях Руссо утверждал, что человек является в сущности хорошим, благородным дикарем, пока он пребывает в природном состоянии. Состояние, в котором находятся все другие животные и в котором он находился до возникновения цивилизации и общества. И что хорошие люди сделались несчастными и испорченными в результате своего опыта жизни в обществе. Он считал общество неестественным и развращенным, и был уверен в том, что его дальнейшее развитие принесет человеку еще больше несчастья. Обнаружение дикого ребенка давало людям возможность проверить эти взгляды и подробно изучить ребенка, который вырос таким, каким его создала природа и не испытал противоестественных влияний общества. В то время в Париже существовал знаменитый институт для глухонемых, директором которого был Рош-Амбруаз Кукурон Сикар. Уважаемый ученый и общепризнанный эксперт в области обучения глухих. Прочитав об этом случае, Сикар написал два письма с просьбой о взятии ребенка под опеку государства с целью проведения научных исследований. Одно из писем было направлено Люсьену Бонапарту, брату Наполеона и министру внутренних дел Молодой Республики. При наличии таких влиятельных друзей казалось неизбежным, что ребенок окажется объектом пристальных исследований в Париже. Однако местный комиссар правительства заявил, что мальчик останется в приюте на какое-то время, чтобы власти могли проверить правдивость этой истории. Существовали опасения, что это мистификация, и чтобы родители из окрестных мест, дети которых пропали и не были найдены, могли бы прийти и выяснить, не является ли этот мальчик их сыном. В этот период Жозеф начал постепенно делать свою диету более разнообразной. Он стал есть горох, зеленые бобы, грецкие орехи и ржаной хлеб. Через четыре месяца он уже ел мясо, но, по-видимому, ему было безразлично, является ли оно вареным или сырым. Он имел обыкновение собирать остатки еды и закапывать их в саду, возможно, для того, чтобы съесть их позднее. В дальнейшем были предприняты попытки выяснить подробности этой истории. Необходимо было найти ответы на многие интригующие вопросы. Был ли мальчик дитя природы? Был ли он действительно диким ребенком или же просто слабоумным, оставленным в лесу за несколько недель до его обнаружения? Мог ли он сам заботиться о себе в условиях дикой природы? Как долго мальчик жил в одиночестве? Где и как он жил? В полученных рапортах сообщалось, что голого мальчика видели примерно 2-3 года тому назад в окрестностях деревни Лакон, расположенный примерно в 70 милях к югу от сен -Сернена. Он питался корнями и желудями и убегал от всякого, кто пытался к нему приблизиться. Иногда замечали, что он передвигается на четвереньках, но позднее выяснили, что он делает это только в состоянии крайней усталости. Отсутствие на его коленях мозоли указывало на то, что дикарь ходил в вертикальном положении. По-видимому, крестьяне из окрестных деревень знали о его существовании и относились к нему просто как к какой-то диковинке, не заслуживающей особого внимания. Имелись сообщения о том, что однажды, в 1798 году, его поймали и выставили на показ на деревенской площади, однако Маугли сумел убежать и пропал из поля зрения примерно на один год. Затем, в июне 1799 года, на него случайно наткнулись три охотника и взяли его в качестве трофея. Одна местная вдова присматривала за ним в течение нескольких недель. Она научила его готовить картофель и дала ему рубашку, в которой его и увидели несколько месяцев спустя. Благодаря доброте, проявленной вдовой, мальчик, по-видимому, начал охотнее идти на контакты с людьми и стал часто попадаться на глаза местным крестьянам. Иногда он подходил к отдельно стоящим крестьянским домам и садился поблизости, ожидая, пока ему вынесут какую-нибудь еду. Один крестьянин регулярно давал мальчику картофель, который тот пёк на костре и поедал горячим. Насытившись, он снова исчезал среди окрестных холмов, чтобы спрятаться там от посторонних глаз. По сути, крестьяне относились к нему как к дикому животному, регулярно появляющемуся у их домов. Хотя они видели в нём человеческое существо, но не считали себя обязанными попытаться поймать его или дать ему одежду в те дни людям нередко приходилось видеть деревенских дурачков живших рядом с ними и поэтому дикий мальчик был отнесён крестьянами к той же категории мальчик вполне мог продолжать вести подобный образ жизни но по какой-то причине он решил двинуться на север и дошел до сенсорнена Местный комиссар в течение нескольких недель пытался выяснить, что произошло с мальчиком в прошлом, но не нашел каких-либо надежных сведений, позволяющих объяснить, как ребенок оказался совершенно один в лесу. Впоследствии появилось множество выдуманных историй о ребенке, брошенном на съедение волкам и других подобных ужасах. Чтобы проверить, не является ли данный случай мистификации, Жозефа подвергли нескольким довольно примитивным испытаниям. Например, ему дали зеркало, чтобы оценить его реакцию. Он не узнал себя и даже попытался протянуть руку, чтобы схватить картофель, увиденный им в зеркале. Имелись также сомнения относительно того, как он сумел пережить относительно суровые зимы, характерные для этой области Франции. К тому же мальчик предпочитал подолгу сидеть около огня. Чтобы проверить его способность переносить холод, его раздели и вывели морозным вечером на улицу. Он этому никак не сопротивлялся и, по-видимому, даже получил удовольствие от такой прогулки на свежем воздухе. Отсюда был сделан вывод о том, что дикий мальчик, подобно кошкам и собакам, был довольно нечувствительным к холоду, но при любой возможности предпочитал располагаться поближе к теплу. После пяти месяцев пребывания в местном приюте мальчик продемонстрировал слабый прогресс. Люди, отвечавшие за его воспитание, испытывали разочарование и утверждали, что Маугли по-прежнему больше похож на животное, чем на человека. Было решено, что лучше всего отправить его для дальнейшего обучения в Париж. К сожалению, по дороге в столицу дикарь заболел оспой, что серьезно задержало его в пути. Тем не менее, 6 августа 1800 года на почтовой карете Дикий мальчик был доставлен в институт для глухонемых, который располагался в Люксембургском саду. Жозефа немедленно передали в руки Сикара. В первые две недели Сикар был настолько занят другими делами, что Жозеф оказался фактически брошенным еще раз. Он к тому времени заметно растолстел, ему стало нравиться, когда его щекочут, и довольно часто его видели смеющимся, хотя никто с уверенностью не знал, над чем же он смеется на самом деле. Однако эти видимые признаки прогресса наблюдались на фоне удручающего поведения. Жозеф по-прежнему не пользовался туалетом и совершенно открыто демонстрировал все проявления естественных функций своего организма. Его не интересовало практически ничего, кроме пищи и сна. Действительно, как отмечалось в отчетах, вся его суть была сконцентрирована в желудке. Он практически не уделял никакого внимания происходящему вокруг него и ничем не интересовался. Он стал равнодушным практически ко всему, избегал других детей, находившихся в институте, но никогда не вел себя нечестно или подло по отношению к другим людям. Имеются противоречивые сведения о свободе, которой пользовался Жозеф в институте. В одних отчетах утверждается, что он был полностью предоставлен сам себе и никогда не пытался сбежать, что было для него вполне возможным. В других же отчетах сообщается, что его часто сажали на цепь, чтобы предотвратить попытки бегства. Но в любом случае для Жозефа в эти три месяца, по-видимому, не было сделано ничего, и в результате его состояние стало ухудшаться. Он начал пачкать свою постель и наносить себе различные повреждения, а также бить и царапать тех, кто за ним ухаживал. Его часто посещали любопытные люди, которые за определенную мзду получали от смотрителя возможность увидеть дикого ребенка. Эти посетители постоянно докучали Жозефу, который бесцельно слонялся по коридорам здания и институтскому саду в самом жалком состоянии. Сикар, этот великий воспитатель, в данном случае, по-видимому, полностью игнорировал свои обязанности. Жозеф, о котором недавно говорила вся страна, вновь стал всеми забытым и покинутым ребенком. Есть подозрение, что Сикар счел этот случай безнадежным и решил вовсе не браться за него, чтобы не рисковать своей репутацией. Позднее была создана еще одна комиссия для систематического измерения и уточнения способностей Жозефа. Ее выводы совпали с выводами Сикара. Жозеф является идиотом, обладающим исключительно животными инстинктами, развившимися у него в период пребывания в лесу, и поэтому ему ничем нельзя помочь. Жизнь Жозефа катилась в никуда, но осенью 1800 года в ней наконец-то забрежила надежда после прихода в институт нового доктора по имени Жан-Марк-Гаспар-Итар. Этар заинтересовался Жозефом и начал пристально наблюдать за его поведением. Он подметил в мальчике некоторые обнадеживающие моменты, на которые не обратили внимания другие ученые, и начал осуществлять программу оценки и развития его способностей. Этар получил специальное помещение в институте, в котором он мог без помех работать с Жозефом. Он был молодым доктором, преисполненным энтузиазма и открытый новым идеям и новаторским методам лечения. Не имея собственной семьи, доктор посвятил всю жизнь работе и завещал все свое состояние на цели улучшения условий жизни глухонемых воспитанников института. Итар неофициально стал временным приемным отцом Жозефа и начал уделять мальчику все больше и больше времени. Итар, в отличие от Сикара, верил, что для Жозефа существует надежда. Литар считал, что люди являются продуктом их окружения и поэтому верил в возможность перевоспитания Жозефа при создании соответствующих условий. Если бы эксперимент удался, то теория развития человека с чистого листа, табула получила бы явное подкрепление. Эта теория предполагает, что дети появляются на свет с немногими врожденными способностями и что развитие ребенка происходит в результате внешних воздействий. Эта точка зрения во многом соответствует воспитательному аргументу в споре о соотношении ролей природы и воспитания. Однако, по прошествии десяти лет, в 1810 году, Сикар написал доклад о диком мальчике, в котором подтвердил, что первоначальный диагноз — полный идиотизм — был правильным и что с тех пор в данном случае не было достигнуто практически никакого прогресса. По скриптумам к успешной или неудачной истории о диком мальчике из Аверона был написан самим Итаром через 20 лет после ее завершения. Итар сообщал о том, что значительная часть моего времени из тех 10 лет была посвящена этому важному эксперименту. «Мальчик не получил в результате моих усилий всех тех выгод, которые я надеялся ему обеспечить». Но те многочисленные наблюдения, которые я смог сделать, те обучающие процедуры не пропали бесследно, и позднее я использовал их с гораздо большим успехом в работе с детьми, немота которых была вызвана менее серьезными причинами.